Глава 17. Последний свет Полис Плаза, гавань, нижние уровни. В подземной полиции имелось несколько оперативников, работавших под прикрытием среди людей в их парках отдыха. В таком парке никого не удивит, стоящий возле американских горок гном или эльф, или бродящий по дорожкам единорог. Однажды же Репкинс видел фильм о катастрофе на скачках в Орландо. Кстати, некоторые аналитики в Совете были уверены, что этот ипподром является тренировочной базой для подготовки секретной государственной группы эльфов-киллеров. Итак, прибывшие на ипподром в Орландо посетители сели в поезд метро, который должен был отвезти их на подземную станцию, на которую в тот день и обрушились все природные бедствия, известные людям или эльфам. Вначале подземный толчок расколол туннель, Затем пролетел ураган, несущий груды мусора, потом наводнение с с поверхности и сбросило вниз автомобили, и, наконец, хлынул поток лавы, заливший окна. Вернувшись в свой офис, Жеребкинс смотрел на улицы гавани с четвертого этажа полицейского управления, и любимый город напоминал ему ту несчастную станцию подземки в Орландо. Город был разрушен полностью, до неузнаваемости. «И мой город не соберешь заново простым нажатием кнопки». Джеребкин прижался лбом к холодному стеклу, наблюдая за работой магических аварийных команд. Колдуны-парамедики лечили раненых, выпуская в них короткие заряды магической силы из своих рукавиц с тепловой изоляцией. Гномы-пожарные пробивались с помощью лазеров через завалы, расчищая дорогу для врачей скорой помощи, а строители спускались с потолка подземной пещеры на альпинистских веревках, заливая трещины в стене монтажной пеной. «Забавно!» думал же Репкинс, приложив пальцы к стеклу. «Я всегда опасался, что люди уничтожат нас». «Нет, мы не уничтожены. Мы восстановимся». Все созданные с применением новых технологий машины взорвались, но осталось и много старых машин. Так, например, на ходу было большинство пожарных машин, и резервные генераторы за последние пять лет никто не ремонтировал. Командор Келп имел опыт проведения полицейских зачисток в невиданных для гавани масштабах. Он наблюдал за ними в Атлантиде, которая пострадала не меньше, чем гавань, а может быть и больше. «У нас хотя бы купол уцелел. Если бы он обрушился, жертв было бы намного больше». И все из-за того, что одной свихнувшейся пикси захотелось порулить миром. «Скольких семьях сегодня потеряли родных? Сколько эльфов сейчас страдают от ран или погружены в депрессию?» Мысли Жерепкинца перескочили на Элфи, которая оказалась на поверхности и пыталась справиться с возникшей ситуацией без поддержки подземной полиции. Только бы она была жива, только бы все они были живы. Живы они или нет, Жеребкинс не знал. Все средства дальней связи были уничтожены, поскольку большинство из них было установлено на человеческих спутниках, превратившихся теперь в космический мусор. Жребкинс пытался успокоить себя мыслью о том, что с его подругой находились Артемис и Дворецкий. Если кто-то и сможет присечь Опал, так это Артемис. Присечь? Продолжал размышлять он. Теперь я использую такие полицейские словечки, как присечь. Опал бы это понравилось. Она бы почувствовала себя супер злодейкой. Рядом раздалось цоконье копыт Мейна. Макдак Дживал, онкль. На экранах твоей лаборатории что-то есть. Племянник Жеребкинца свободно говорил на языке единорогов, но выражаться точно и по сути дела пока не научился. Туповат он был. На большие экраны, Мейн. Обычно на них всегда что-нибудь есть. Я знаю, нетерпеливо поскреб передним копытом Мейн. Но это действительно интересно. Конечно. Сегодня происходит масса интересных вещей, Мейн. Ты не мог бы говорить определеннее? Определеннее? Нахмурился Мейн. Это значит определить кого-то? «Ты это имеешь в виду?» «Нет, я хочу сказать, ты можешь говорить конкретнее». «Конкретнее?» переспросил Мэйн. Жребкинс поскреб копытом, царапая кафель на полу. «Просто расскажи, что интересного ты увидел на экране? Мы все сегодня очень заняты, Мэйн». «Ты пил сегодня кофе?» поинтересовался его племянник. «Тетушка Кобылина говорила, что после двух чашек кофе ты становишься немного нервным». «Что там на экране?» Произнес же Репкинс тоном, который он сам считал повелительным, но который на самом деле походил на пронзительное ржание. Мейн слегка попятился назад, потом взял себя в руки, удивляясь тому, что все окружающие реагируют на него именно таким образом. «Помнишь те Арклайтс, которые ты послал в поместье Фаул?» «Разумеется, помню. Все они погибли. Я посылал их, а Артемис их находил и отключал. Это было у нас с ним что-то вроде игры». Мэйн ткнул большим пальцем себе за плечо в направлении экрана, где должен был находиться пустой квадрат. «Так вот, один из этих жучков ожил! Это я и пытаюсь так долго вдолбить тебе!» Жеребкин замахнулся на Мэйна, но тот уже успел отскочить на безопасное расстояние. «Поместье Фаул!» Артемис закрыл за собой дверь кабинета и включил камеры и сенсоры наружного наблюдения. Ему нужно было убедиться, что в данный момент он и его друзья находятся в безопасности. Все было, как он и ожидал. Единственная активность отмечалась примерно в километре от дома, там, где раньше стояла башня Мартелла, а теперь был кратер, внутри которого находились врата берсерков. В целях безопасности он установил на пульте режим осады, включающий защитные системы, которые не использовались в обычных условиях, такие как подача напряжения на окна и активация флеш-бомб в тамбурах. Поместье «Фаул» перестало быть обычным домом с тех пор, когда Артемис решил спрятать в его подвале похищенную им эльфийку. Убедившись в том, что дом надежно защищен, Артемис открыл запертый на кодовый замок ящик своего стола и вытащил из него маленький свинцовый ларец. Постучав по крышке ногтем, он с радостью услышал негромкое шуршание. «Жива!» Артемис сдвинул крышку ларца. Внутри находилась присоединенная к трехвольтной батарее маленькая биомеханическая стрекоза. Одна из игрушек Жеребкинса, которой Артемис обычно пришибал мухобойкой, но эту стрекозку решил сохранить на тот случай, если ему потребуется секретный канал связи с кентавром. Он надеялся, что камера этой стрекозы зафиксирует их успешную атаку на врата берсерков, но ей придется передать более унылое сообщение. Артемис вытряхнул стрекозку на стол, где она покрутилась немного, затем идентифицировала Артемиса как главную цель и решила сосредоточиться на нем. В глазах Арклайтс неслышно повернулись крохотные линзы, а из усиков антенн выдвинулась пара микрофонов. Артемис наклонился к столу и начал тихо говорить, словно не желая, чтобы его подслушали, хотя сенсорные датчики утверждали, что ближайшее к нему излучающее тепло и достаточно массивное тело находится на расстоянии 6 метров. «Доброе утро, Жерепкинс! Я знаю, что в этом маленьком создании нет ни единого атома, имеющего отношение к технологиям Кобой, поэтому теоретически сообщение должно дойти, и я надеюсь, что ты жив и сможешь получить его. Здесь дела плохи, дружище, очень плохи. Опал открыла врата берсерков и работает сейчас над вторым замком. Если ей удастся его взломать, высвободится волна закодированной земной магии, которая полностью уничтожит человечество». Это, как мне кажется, не есть хорошо. Чтобы предотвратить катастрофу, нужно, чтобы ты прислал мне пару вещей в одной из твоих беспилотных горнопроходческих капсул. Сейчас нет времени на получение разрешений от всяких комиссий. Эти предметы должны быть в поместье Фаул в течение двух часов, иначе будет поздно. Сделай то, о чем я прошу, Жеребкинс. Артемис наклонился еще ближе к маленькой живой камере и убедительно прошептал. Две вещи, Жеребкинс. «Две вещи, чтобы спасти мир». После этого он сказал, что это за вещи и куда именно их отправить. «Полицейское управление, гавань, нижние уровни». Краска отлила от лица Жеребкинса. Кабой взламывает второй замок!» Это было ужасно, хотя многие эльфы танцевали бы на улицах, праздное уничтожение людей, но это неразумные эльфы. «Две вещи!» С первой из них проблем не было, это была просто игрушка. По-моему, одна такая есть у меня на столе. Но вторая вещь, вторая, вот это большая проблема. Главное. Есть вещи легальные и запрещенные. Стоит ему упомянуть о второй вещи в совете, как они потребуют создать особую рабочую группу и подкомитет. То, о чем просил Артемис, технически было выполнимо. В отделе испытаний у него есть один прототип беспилотной капсулы. Нужно лишь ввести координаты в ее навигационную схему, и капсула рванется вверх к поверхности. Построенная для транспортировки шахтеров из провалов в породе, капсула выдерживала огромные давления и могла передвигаться по миру со скоростью 3 маха, втрое быстрее звука. Так что установленный Артемисом лимит времени не проблема. Жеребкинс пожевал палец. Должен ли он сделать то, о чем просит Артемис? Хочет ли он сделать это? Эти вопросы кентавр мог задавать себе бесконечно долго. но по сути ему нужно было ответить только на один из них. «Я верю Артемису!» За своей спиной жерепкинс услышал дыхание и понял, что в комнату вошел Мейн. «Кто здесь еще был?» спросил Жеребкинс у своего лаборанта. «Здесь?» схрапнул Мейн. «Ты думаешь, что сейчас кому-то есть время толкаться тут, когда в городе творится такое? Никого здесь не было, и никто не видел эту запись, кроме меня!» «Хорошо», сказал Жеребкинс, меряя шагами комнату. «Юный друг мой Мейн, ты хотел бы перейти на полную ставку?» «А что я должен буду делать?» Подозрительно покосился Мейн. Жибкинс вынул из ящика своего стола предмет номер один и направился к двери. «То же, что и всегда», — ответил он. «Слоняться без дела по лаборатории и всем мешать». Мейн сделал копию сообщения Артемиса на случай, если его начнут обвинять в чем-то вроде государственной измены. «Это я могу», — произнес он.